После гибели Лизы Нина Филипповна как-то молниеносно круто постарела, посидела, выцвела, вот такой старой, бесцветной, он помнил ее превосходно, грустные глаза, потрескавшийся бледный фаянс. Сухие пальцы, вечная манера что-то ими трогать, перебирать, словно не лежало им нигде, ни на ручке кресла, ни на колене. Вялое ухо, полуприкрытое седенькой прядью. В последние годы волосы у нее стали катастрофически выпадать, как шерсть у линяющего животного. Прямо горстями обирала она их с головы, целыми клубками наворачивала на гребень. Грустно шутя говорила «Лысею, скоро будет нас двое лысых ты, да я ошиблась, да лысины не дожила». Ему было легче, чем ей. Кроме горя, у него было еще многое. Институт, кафедра, ученики, семинары, конференции, доклады. Со всем этим он мог кое-как жить между плохо и очень плохо. В конце концов, когда улеглось и обмялось горе, ему временами было почти хорошо. А ей? Все это он понял, когда остался один. Дарья Степанна и телевизор. Дарья Степанна, квартирная соседка профессора Завалишина, его домоправительница и домашний тиран, была в своем роде человек примечательный, седая, прямая, красивая, редкой правильности лицо, северная камея целые блестящие волосы стрижены в скобку, гладко забраны назад от лба круглой гребенкой. Да весть Панна была из тех людей, которые знают, как надо — Сам Н.Н. никогда этого не знал. Вечно его терзала проклятая объективность, привычка смотреть на вещи с разных точек зрения. Эта черта особенно усилилась у него к старости. Мир для него был как одна из тех хитрых картинок оптических фокусов, где, меняя настрой и прищур, можно увидеть одну и ту же фигуру, то выпуклой, то вогнутой. За последние годы он стал страдать от этого почти физически, как, вероятно, страдал буриданов осел между двумя охапками сена. Люди, знавшие как надо, одновременно и привлекали его и отталкивали. Дарья Степановна больше привлекала, чем отталкивала. В ее определенности была драгоценная для него черта – «Нелогичность. Если человек, знающий как надо, еще и логичен, спасения нет. Дарья Степановна, ныне пенсионерка, прежде была поварихой». Начала она свою рабочую жизнь в экспедиции по Апатитам на Кольском полуострове. Видно, это было для нее светлое достопамятное время. Рассказывать о нем она не любила, но иногда произносила загадочную фразу «Апатиты оправдают», сопровождая ее мгновенным блеском улыбки чуть приоткрывавшей стальные нержавеющие ресы, Улыбку ее вообще редкую Николай Николаевич любил, как ни странно, именно за стальной блеск зубов, нарушающий неприступную безупречность лица. Там, на апатитах, встретила она своего суженого, вышла замуж, брак был недолгим. Муж скоро сгинул, ушел по преступлению, как она выражалась. В чем было преступление, долго ли сидел муж, и куда потом делся, не говорила. Слава богу, детей не успели нажить. Дальше было у нее мотание жизни, пока не вывела на прямую дорогу, Поваром в рабочей столовой, где и проработала она до пенсии. Готовила без особых затей, просто, чисто и честно. Да, шефа, однако, не дослужилась, образования не хватило. Уходя на пенсию, получила памятный подарок, весы которыми очень гордилась, особенно надписью, выгравированной на чашке уважаемой Дарье Степановне Волковой от коллектива столовой номер 85 за честный труд и нерасхищение. Охотно показывала весы любому желающему с тем же отблеском улыбки на бледных красивых губах, но вообще о прошлом говорить избегала. На расспросы профессора он на старости лет стал болезненно любопытен, отвечала кратко и сухо: "Жила и все, как люди, так и я. Люди по-разному живут, и я по-разному". Помогать завалишинам по хозяйству она начала еще при Нине Филипповне, жалея больную, слабую, неумелую женщину. Конечно, ей за это платили, но дело было не в деньгах, а в жалости. Из-за одних денег не стало бы прислуживать никому. В последний год жизни Нины Филипповны, когда та совсем уже ослабела, Дарья Степанна ходила за ней, как сиделка, строгое лицо, нежное руками, умывала, кормила, причесывала как-то само собой получилось, что после смерти жены, похорон, соболезнующих визитов, когда все это схлынуло, Энн оказался целиком на попечении Дарьи Степанны. Она заправляла всем в доме, покупала ему одежду, обувь, стирала и стряпала, ведала квартирной платой, счетами за газ и электричество, сама себе выдавала зарплату, уменьшив ее против прежнего вдвое. Один человек не два. На все истраченное она представляла хозяину счета, точные до копейки. Писать и читать она вообще не любила. Составление счетов было для нее тяжкой работой, а то, что он их никогда не проверял, обидным пренебрежением. А вообще она была к нему по-своему даже привязана. Он был для нее как ребенок, лысый ребенок, ничего не смыслящий в жизни». И любопытство его она воспринимала как зряшное ребячье. «И все-то вы спрашиваете, чего, почему, да как. Самим пора понимать. До таких лет дожили ума не нажили». Только о своем детстве она рассказывала охотно, даже в подробностях. «Бедность была. Родилась я, царство небесное, мать рассказывала, а крестить нечем». «Всех нас семером. Пять парней, две девки, да еще два парня, спасибо, померли». Я из девок-то вторая была, старше меня, здоровущая, об дорогу не убьешь, сыпняком померла в гражданскую. Родилась я, значит, крестить, тогда без этого и не знали, чтобы мать-папу яиц крашенных, луковой скорлупа, а Пасху было, спадыкон полотенце выште, «Елки до да солнышки, а он по пьяной с праздника не Дарья крестил, а Дареем мужского пола, так и метрики дал. Может быть, Дарием робко спрашивал НН: "Говорю Дареем, знаю, что говорю. Надо бы Дарья", а он: "Дарей". Так и была распитушей, ни парень, ни девка до самой паспортизации. Родителям один хрен, парень, девка, лишь бы не род. Отец сам пьющий, да с каких денег, разве кто угостит? Песни поет, голова боком. Жизнь-то какая была, дыра на дыре. Пошла в школу, ребята прознали. Парень по метрикам, стали дразниться, я плакать. В школе-то не роняла, домой несла. Мать прижмет, даши не тоскуй. Ещё ты лучше других девок найдешь своего полюбит. А я все тоскую. Учение у нас какое было, ничего не знали, не ведали. Учитель сам не больно знал. Диктовки делает, а сам усами шурк-шурк, как таракан. Не знает «о» или «а». «Раз так, раз инак». Много мы могли выучиться. За поросенком это мы могли, овцу стричь чили прясть — это тоже. А знаний какое? Нет. Это теперь учения стали. Плюнуть — и то надо высшее. Я в булочной вафли читаю и обмолвилась. «Рядом от горшка два вершка зуба нет». «Оскаляется». Говорю. «Ах ты, пузырь, свонью скалишься! Я не ученая, а тебя кто учил? Государство рабочих и крестьян. А я с крестьян в рабочие всю жизнь трудилась, не училась. Я у плиты все здоровье надрвала. Верхние двести, нижние сто, роя тридцать. Я тефыркну. фыркну». Мырнул, как растаял. «Они все теперь беса. Ни одного чтоб путный». Мы-то корку делили, нам не доскальца. Мать жалела, уткнусь, плечо мокрый, не плачь, дочка. Потом померла, ну, натерпелись. А там коллективизация, люди как люди вступают. А отца враги подговорили не вступать, он и не вступил. Его в кулаки, а какие мы кулаки? Ни матери, ни коровы, пустые ясли, сено запаривали, вывезли в Сибирь. «Зимой был отец, поскучал, тоже помер. Что делать? Кого куда? Меня тетка, малых по детским домам, постарше Фабзайцы. Двух в войну убило один майор, город Новосибирск, жена полная. Зовут внуков нянчить, не еду. Чего я поеду? Кидаться буду, то не так, это не так. Жизнь хорошая, вот и кидаются». Дарья Степановна твердо была уверена, что все грехи и беды от хорошей жизни. Раньше жизнь была хуже, зато люди лучше. Мы-то как что видели, ни радио, ни телевизора, хлеба и то не каждый день. Вот и не кидались, себя помнили. Теперь народ заелся, денег девать некуда, и в колхозе, Не за птичку работают. И им подай. А где взять на всю араву? По магазинам ищут получше. Это не наше, нашего им не надо. Мы не то, что наши, не наши. Мы никакого не разбирали. Нам бы такого показали, как в Уциненке. Мы бы, ах, и не разбирать наш, не наш. Энен всегда слушал ее с интересом. Особое своеобразие речи Дарьи Степанны придавали провалы и зияния, от которых многие фразы становились какими-то ребусами. Провалы заполнялись интонацией, иногда с помощью контекста. Нечто вроде «титлов» в церковнославянском, заменяющих пропущенные буквы, только здесь пропускались не буквы, а «смыслы». Дарья Степановна обращалась с родным языком царски свободно, на мелочи не разменивалась, собеседник не дурак же он, сам должен был понимать, о чем речь. В эту априорную осведомленность каждого о ходе ее мыслей она верила свято, обижалась, когда ее не понимали, считала за насмешку. НН, человек привычный, уже приспособился и обычно ее понимал лишь изредка и ненадолго становился в тупик перед фразой вроде «Это века синяя, портки кругом ковров рулит», что означало просто знакомую женщину в брюках с накрашенными глазами, самостоятельно водящую машину с коврами на сиденьях. Иной раз он сам удивлялся, сколько надо слов, чтобы перевести на стандартный русский сжатую энергичную фразу Дарьи Степанны, и как это в конце концов получается плохо, а некоторые ее фразы он и не пытался переводить, воспринимая их как некие сгустки мировоззрения, например, «Ну, если баба, так что, а если мужик, все». Запутанность речи и твердость мысли. Ударье Степанны обо всем было твердое мнение, нелогичное, но непробиваемое. Любые возражения от него отскакивали, как пули от брони. Заходил, скажем, разговор о мясе. Нет хорошего одни кости. Дарьи Степан не было ясно, от чего. Собак развели. Ведь это выйти во двор, каждая с собакой, через одну. Одна с ребенком, другая с собакой. Стоит, смотрит, ногу кверху пошла. А ее накормить надо. Не все овсянкой и Геркулесом надо и места, где тут людям хватить. От хорошей жизни водят. Мы разводили собак, на цепи сидели от воров, а теперь млечебница, лечебница, пинцелин. в других странах по телевизору тоже собаки, идет хвостом, крутит, как путная. Вот и кризис и гонка вооружений. чего они против мира? Мяса им не хватает или возникал вопрос о погоде. И тут у Дарьи Степанны было свое мнение. Каприза погоды она объясняла нерадивостью метеорологов. «Выучились, им деньги платят, вот и делай, чтобы хорошо. А эти сами чего не знают, ля-лякают, ля а дела нет. Вчера одна с указкой плечи, до да полгруди парик, серьги качаются, тыкает в карту, прогноз до да циклон, а погоды нет. Чего есть будем?» Люди еще не научились управлять погодой, пытался возразить НН. Все же метеорологи, научные работники, были, так сказать, товарищами по оружию. Учились, учились, а все не выучились. Нет уж, им за это деньги платят, а вы за них не оправдываете. Это раньше по Евангелию тебя в правую, а ты в левую. Так не пойдет. Религиозна она не была, но праздники уважала. В воскресенье стирать нельзя, раз постирала, в руку вступила. Рождество, Пасху, Николу — все это помнить надо. Мороз от чего? Крещенье. Для профессора Завалишина Дарья Степановна была загадкой. Скопище парадоксов, домашний сфинкс, вера в науку и презрение к ней, разговоры о деньгах, и бескорыстие, уважение к слову слышимому, произнесенному и презрение к печатному, писанному. Книг не читала. Если он, уходя, оставлял ей записку, обижалась. «А что, сказать вас убудет?» Над странностями этой психологии Энн размышлял усердно, но безуспешно. «Может быть...» Идти через пристрастие систему ценностей? Здесь, по крайней мере, все было ясно. Главной ценностью в жизни Дарьи Степанны, главным ее стержнем и страстью, был телевизор. Предмет культа – кубический бог. Не возвращаемся ли мы через телевизор к первобытному язычеству, из которого нас насильственно вывело крещение Руси? Служа своему культу, Дарья Степановна долгими часами сидела перед телевизором, устремив к экрану красивое, внимательное лицо. Перламутровые волосы отливали голубизной. «Они еще глаже!» Нос еще строже обычного, смотрела она все подряд, спектакли, цирк, торжественные собрания, концерты, новости, спорт. Ни одно фигурное катание, как многие женщины, но и бокс, хоккей, футбол. Больше всего любила передачу «Человек и закон». Невнимание профессора к этому зрелищу понять не могла, осуждала. Все с книжками до да с книжками, вот и прозевали. Про шпану передача «16.30» Жене восемь лет наточил ножик раз, ее в реанимацию три часа умерла. Восемь лет жене? С ужасом спрашивал Н.Н. Все, вы понимаете, слушать не хотите. Ни жене, а ему восемь лет. Жене мало. Я больше дала. Он восемь и не просидит, выйдет, а ее уж нет. Круг по подъездам ходит. Круг, ходящий по подъездам, даже для привычного восприятия был непостижим. Какой круг? Будто не понимаете. Ножик точить. Вы что, в подъезде не видели? Жик-жик искры. Сам точил. Вот она какая шпана, без никакого закона. А еще человек и закон. Бритый под машинку зарос, пуговицы косые. Она... Раскаивайтесь, «А он и глаза опустил, совесть перед народом. Костюмчик, кремплен, плечики подложены, бровь дугой». «Это у кого?» — нечаянно спрашивал Н.Н. еще не пришедший в себя после восьмилетней жены. «Как-то не вязались у него в один образ косые пуговицы и костюмчик кремплен». «Ясно, судиха. Не жена и из могилы встала». «Какие-то странные, все в насмешку, не буду рассказывать». «Да, Вестепанна, не сердитесь, я и в самом деле не понял». «Только манеру делаете». Почти наравне с человеком и законом она любила пение, особенно мужское. Мужик не баба. Певцов узнавала по голосу из другой комнаты, из кухни. Любое дело бросала». «Чивыкин поет. Надо послушать. После. домой. «Откуда вы знаете, что Чивыкин?» — удивлялся Н.Н. «Он-то по голосу певцов не различал». «А вы будто не знаете то Зайцев, а то Чивыкин. И тот, и тот баритон. Зайцев с залысиной у Чивыкина. за торчком и голос другой. Как не узнать?» Вообще, Дарья Степановна поражала, наверное, редкой своей музыкальностью, безошибочно различала мелодии, запоминала имена композиторов, иногда задавала вопросы. «Раями белых пчел». «Это что, Бетховен написал?» «Да, Бетховен, который к радости, хорош человек, радости тоже людям надо». А про пчел у него хорошо, только зря он про гроб. В гробу радости мало. Какой гроб? Поставим гроб на стол. Не гроб, Дарья Степанна, а грок. Что еще за грок? Напиток. Из кипятка с ромом. Придумают тоже. Он что, не наш? Немец. Жил в Австрии. В Австрии много композиторов. Моцарт, Штраус, Венский вальс. Теперь Бетховен. Когда Н.Н. удивлялся ее осведомленности, Дарья Степановна сердилась. «Как будто я из зоопарка серая, а разум какой-никакой». Телевизор стоял в проходной комнате бывшей столовой. НН купил его как-то для больной жены, чтобы ей не скучно было одной дома. Но ей не было скучно. Хватало страданий, болезни, памяти. К телевизору она подходила редко и сидела недолго. Вздохнет и уйдет. После ее смерти... Он перешел в ведение Дарьи Степанны. НН хотел было ей вообще его подарить, но получил суровый отказ. «Зачем тысячами разбрасываться?» Ящик остался на прежнем месте в парадном углу, а напротив него, как слуги, два кресла. Мимо этого капища НН всегда проходил с опаской. Он телевизор не любил. В его поздней любви ко всему сущему именно для телевизора места не нашлось. Редко-редко и то, чтобы угодить Дарье Степановне, он присаживался рядом с ней на второе кресло и смотрел передачу с тем вежливым отвращением, с каким заядлый холостяк смотрит на грудного ребенка друзей. Все его раздражало, а главное, ему стыдно было за все». За лживые заученные интонации актеров, за рты певцов с дрожащими внутри языками, за манерно сжатые руки певиц, за их вздымающиеся декольтированные груди, а больше всего за сами песни, так называемые лирические, за их жанр, проникновенный, вкрадчивый, якобы до души доходящий. Посидев немного, он вставал. Уходите? Строго спрашивала Дарья Степановна. Смотреть надо, развиваться, а то отстанете. Не нравится мне, с тоской говорила Нэн. Почему не нравится сильный состав? Деньги-то им платят, за плохое не будут. Дарья Степановна твердо верила, зря платить не будут. Раз платят, значит, хорошее. Как эта вера уживалась с ее отношением к метеорологам, которым зря платят деньги, неясно, но уживалась. Может быть, у нее разные были мерки для искусства и науки? Вряд ли. Скорее всего, здесь проявлялась божественная нелогичность, так его восхищавшая. Сам он, раб логики, мечтал быть от нее свободным. А с телевизором у него были отношения сложные. «Казалось бы, чего проще? Не нравится, не смотри, сиди в своем кабинете». Нет, этого он не мог. У него было ощущение, как будто в соседней комнате поселился кто-то посторонний. Не просто посторонний, а хуже... Дальний родственник со своими правами, претензиями, нахальный, навязчивый, лезущий в душу. Этот человек говорил и пел разными голосами, высокопарно вещал, фальшиво смеялся, кощунственно плакал. Стоило Энену услышать гадкий гусиный голос, как у него шли мурашки по коже. И вата в ушах не помогала, все время напоминала о том, от чего заткнулся. В те вечера, несчастные, когда Дарьи Степанны не было дома, Н.Н. устраивал себе пир тишины, садился в глубокое кожное кресло из приемной деда-врача, погружался в него по уши, брал какую-нибудь любимую книгу, тоже словно бы садился, погружался в нее». Отправлялся в путешествие по чужим судьбам, неторопливое, как в Дормезе. Или рыдвание Хорошее слово — Рыдван. Какое наслаждение читать, не торопясь, если надо вернуться назад, заложить пальцем страницу, задуматься... Осуществить святое право на свой темп поглощения духовной пищи. Этого права многие лишены рабы массовых средств информации, они вынуждены смотреть и слушать в навязанном темпе. Пир тишины скоро кончался, возвращалась Дарья Степанна. Шаркала в передние ногами. Н.н. замирал, авось пронесет не тут-то было. Щелк, и возник из тишины фальшивый, проникновенный голос: сел на интонацию и поехал, поехал! от раздражения, от бессильной злобы у Энена зябла лысина но он тут же себя осаживал. Экой я нетерпимый! Это старость, старческий эгоизм, узость души. Шире надо быть справедливее. Да, конечно, мне телевизор не нужен, а миллионам других... Сколько людей, когда Дарья Степанна только из телевизора узнали, что есть на свете Гоголь, Шекспир, Ода к радости? А если представить себе те далекие, затерянные деревни, где телевизор, окно в мир? Кругом глушь, сугробы, месяц синий, а в избе на экране полураздетая певица с микрофоном в руках поет, приплясывая о море, тепле, любви. И вот уже расступаются сугробы, раздвинулся мир, и телезритель летит в пространство, и крылья у него за спиной. «Нет, я несправедлив». Иногда после таких размышлений он даже выходил из кабинета и садился поглядеть на экран глазами того деревенского жителя. Дарья Степановна спрашивал, «Ну, как передача?» «Ничего», — лицемерно отвечал Н.Н. «Крыльев за спиной он что-то не ощущал». «Любить не люби, а поглядывай». «А вот я хотела спросить, актер, это квалификация?» «Конечно». «А вы почему не в актеры?» «Одного видела, старый, лысый, смотреть противно. Прытки, однако, не на возраст. Пляж ног крючком, поет не по-нашему. Вы вот ученые по-всякому лялякаете, французский, английский. Вот и выучились бы на актера». «Что вы, Дарья Степановна, тут нужен талант. Всему можно выучиться». «Бей кошку!» — залает по-собачьи. «Я уж не залаю. Я не к тому, чтоб сейчас доучиться. Кто старость того что? Нам, старикам, в крематории под органом лежать. Я к тому, что в молодости пока не поздно. Ваш-то еще не выучилась, майка-лайка?» «Нет», — еще отвечал Нэн, пряча глаза. А когда выучится, будет по телевизору петь? Может быть. Караулить надо, не пропустить. Дудорова ее? Угу. Вопрос о майке был больной. Каждый раз как булавка в сердце.